Глава двадцать третья. Семейка супергероев. Произошло непредвиденное. Объявлена тренировка по поиску ночью. А куда деваться? Надо ехать. В конце концов, реальный поиск тоже может случиться ночью. Накануне, в пятницу, я решила подстраховаться. Всё-таки лес, ночь, а я дама нежная. Спрашиваю Эдика, поедешь с нами на занятия? Он с пирогом задумался. Что я туда поеду? Пыль глотать и мышей гонять? А я говорю: "Пыль она на техногенах, а завтра природа запланирована. Будем в лесу, бутербродов с салом возьмём, ребята изъяли пирогов, Наташа от девчонки грозились пироженок накупить, чай в термосе. Знаешь, говорю: "Как будет здорово!" Для Эдика слово пироженка ключ к любому действию. Он за пироженку родину продаст. Я уже у него две купила. Услышал про пироженки и сразу согласился ехать. Сообщаю отряду, что завтра у нас будет свежее мясо. в смысле новый статист. Эдик ещё не знает, что я его мясом назначила. Он думает, что едет на занятия пироженки, лопать и светские беседы вести, но ему многое и не нужно знать, а то испугается и не поедет. Руководитель отряда тут же обозвала Эдика ненюханым и отказалась ехать с нами в мошне, объявив, что её собаки вредно заранее нюхать того, кого она потом спасать будет. А и те же причении некоторые наши поисковики своих собак привязали глубоко в лесу, чтобы они не нюханого Эдика заранее не нюхали. Типа сюрприз, пёса у нас свежак. И вот мы едем на место дислокации. Нужно сказать, что отрядовцы наши люди совершенно неземные, Серафимы какие-то, а не люди. Потому как им, серафимам, всё равно, что скажут дома муж или жена, когда увидит содранную краску на капоте или зачуханный салон своей любимой ладушки. И боездим мы по таким кущам, где безболезненно могут проехать только блаженные небожители. Вот и сейчас головная машина с высокой посадкой проскакивает по ямам, а мы за ней на своём низком форде все кочки брюхом пересчитываем. Кусты скрюжаясь от блокированным бакам авто то справа, то слева, Эдик тихо пипикает. В салоне с нами едет гостевая овчарка с девушкой Софией, и ради них Эдик выдыхает пипипи, -пи -пи», а не кроет правдой маткой кусты и ямы. Я сижу молча, не раздражаю. И вот мы на месте. Сами не верим, что доехали целыми, что не оставили на ветвях деревьев двери, капот, бампер и фары. Однако на лакированное покрытие Эдик своего форда смотреть пока боится. Времени полюбоваться царапаными Эдику просто не дали. Его сразу отправили гулять в лес, предварительно объяснив направление и задачу. Получив инструкцию и контейнер с мясом для собаки, Эдик двинулся в лес. За десять минут он должен был найти себе место для лёжки, спрятаться и не шевелиться. А тем временем его запах слегка выветрится, что должно усложнить задачу поисковой собаки. Но тут солнце село, началась крымская ночь. Солнце на юге, на любом юге, садится всегда быстро – На экваторе оно вообще не садится, а исчезает. Раз, и нет солнца. Сразу темень. Хоть глаз выколи. У нас, конечно, не экватор, но тоже юг. У нас солнце тоже быстро падает, и тоже темнота быстро наступает. После того, как Эдика еще засветло нашла собаку руководителя отряда, мужу моему дали попить чайку с пироженками и опять выпроводили в лес теряться для других собак. Заложили его там как в ломбарде надёжно и с процентами три собаки его нашли а четвёртая на процентах и зависла уже ни светло темно уже а он там один без фонарика среди диких кабанов и бешеных белок лежит и не шевелится воняет контейнером с сосиской предназначенной собаке которую его никак найти не может О кабаны не дремлют. У них у кабанов уже началось время ночной охоты на чужей контейнеры с сосисками. Вот думаю, это какая же я жена, если своего мужа не спасу. Раз его даже собака найти не может. Как же я его в глаза потом смотреть буду, если он своими ножками из леса выйдет, кабаном покусанный, белок себя бежанных стряхивающий. Нет, думаю, нужно идти в тёмный лес выручать пропащего. Взяла фонарик и пошла. Девушка София мне дорогу указала, я и потопала одна. Вы не были в Крымских лесах? Нет? Ой, не ходите. Нечего вам там делать. Берегите себя даже от дневного Крымского леса, не говоря уж о ночном. Это вам не сибирская тайга или якутская тундра. У нас тут что ни дерево, то шиповник с колючками, а если оно не шиповник, то всё равно оно с колючками. Всё сухое, трещит, ломается, за штаны цепляется, в волосы лезет, в глаза лезет. Жуткий лес, скажу я вам. Иду свечу фонариком под ноги. Вроде тропа, а вроде уже и не тропа. Посветила вперёд, чтобы перспективы увидеть, куда идти, и увидела: Сотни, нет, вру, пару десятков пар светящихся глаз. Все на меня смотрят. Из кустов, из травы, из верхушек деревьев, которые не шиповники. Страшно так, как убрала фонарик, не смотрят. Посветила, опять смотрят, моргают еще. «Э, Дик!» — шепчу, от страха голос пропал. «Ты здесь?» Тишина была мне ответом. Вспомнила я тут про Кубу, которого оставила привязанным в лагере. «Э, Дик!» Куба, натуральное средство от потерявшихся мужей. Как бы ты мне сейчас пригодилась? Почему я тебя не взяла с собой, вот идиотка. Это точно. Куба влез в мои мысли, несмотря на то, что был в километре от меня в лагере. Куба, не что делать? Где папка? Тут какие-то сущности на меня пялятся, я их боюсь. Это бабайки, ты их не бойся, они безобидные. Какие нафиг бабайки? Это звери, у них глаза светятся. Каждый зверь сначала бабайка, а потом только зверь, понимаешь? Пока он бабайка, его можно не бояться. Как только ты его переводишь в разряд зверя, вот тогда бойся. Поняла или нет? От тебя всё зависит. Немного поняла, аж полегчало. Бабайке говоришь: "Ани, родимые, иди спокойно. Папка где-то там". Легко сказать, где-то там. В сотый раз пробую дозвониться Эдику на мобильный, но ведь сама же ему велела звук выключить, чтобы собака не услышала лишние шумы. И вот результат. Он не слышит мой звонок. После разговора с Кубой страх отступил. Действительно, чё это я? Лес такой свой, такой сказочный, с бабайками, со вкусным запахом прелой листвы, с фантастической тропинкой, которая сама под ноги стелится. Сама? Ну да, как в сказке. куда-нибудь да выведет. Эдик, страх отступил, голос появился. Ты где? Здесь я. Вы думаете, он мне хоть спасибо сказал? Не. Сообщил только, что я плохой поисковик, потому что и подробно перечислил почему. Он же всё на свете знает. Дальше я не слушала. Обидно стало. По рации передала, что сняла статиста с зоны поиска «Возвращаемся в лагерь». Для профилактики немного подулось. Но на Эдика дуться бесполезно, он все равно не оценит. На этом поиск для наших собак не закончился. Нас еще долго гоняли с фонариками по лесу и по полю, а собаки нас искали. Куба тоже искал и блестяще нашел в кромешной темноте всех потеряшек. Эдика прятали в лесу еще раз, но уже не так глубоко. К дому мы вернулись около полуночи. Быстро сфорганили себе что-то на ужин, наелись и завалились спать. "Спасибо мне, муж, за своё спасение", так и не сказал, хотя я требовала и давила на совесть. Всё сказал, но только не спасибо. "Ничего. Завтра с утра ему на дежурство, как увидит свою исцарапанную машину во всей красе, так и поймёт, что был не прав".